Во время этой долгой осады, когда Мстислав без конца днём и ночью бороздил водную ширь под Свеоборгом, Крузенштерн сблизился со своим командиром. И больше всего сблизила их всё та же мечта – совершить кругосветное плавание. Однажды Крузенштерн спросил у Муловского. «Говорят, Григорий Иванович, вам обещано было, что вы поведёте русский корабль вокруг света. Правда ли это?» «Правда», – ответил Муловский. Не очень твердо обещали, но разговоры такие были. Быть может, если бы не помешала война, я бы уже готовился к отплытию. А после войны поплывете? Буду добиваться, разрешат поплыву. А меня с собой возьмете?» моловский улыбнулся. «Вас первого назначу к себе на корабль», — сказал он. Гагланский бой, в сущности, решил судьбу войны. Шведам стало ясно, что победить Россию и отнять у нее прибалтийские земли – задача для них непосильная. И все же война продолжалась еще целых два года. Стеславу пришлось участвовать еще во многих стычках и сражениях. И в одном из этих сражений в конце 1789 года был убит славный командир Мстеслава Григорий Муловский. Крузенштерн чувствовал себя осиротевшим. Он потерял друга и руководителя. 3 августа 1790 года был, наконец, подписан мир. К этому времени у 19-летнего Крузенштерна была уже слава опытного, заслуженного моряка. Корабли вернулись на кронштадтский рейд. Здесь, в Кронштадте, Крузенштерн снова встретился со своим другом Юрием Лисянским, тоже побывавшим во многих сражениях, выросшим и возмужавшим. «Не слышал ли ты?» – спросил он его – «Не собираются ли послать корабль в кругосветное плавание?» «Нет, не слыхал», — ответил Лисянский. Со смертью Муловского русское правительство окончательно отказалось от этого плана. Крузенштерну предстояло до конца своих дней мирно и однообразно служить в Кронштадте. А Крузенштерн был неукротимо любознателен. Никогда не чувствовал он себя удовлетворенным тем, что знал и видел. Постоянно ему хотелось знать и видеть еще и еще». Он мечтал повидать весь мир. А судьба складывалась так, что ему не удавалось выйти за пределы Балтийского моря. Он любил свою родину, он любил славу русского флота и мечтал умножить ее отважными подвигами на далеких морях. Он любил свое искусство моряка и хотел совершенствоваться в нем. Но чтобы совершенствоваться, нужно плавать. А все то, чему можно было научиться на Кронштадтском рейде, он уже знал. Но вот... 1793 году русское правительство решило отправить несколько наиболее способных молодых моряков в Англию для усовершенствования в мореходном деле. Услышав об этом, Крузенштерн подал просьбу, чтобы и его отправили вместе с ними и получил согласие. Так попал он в Англию, в большой портовый город Гуль. С этого дня начались его необычные приключения. Отправляясь в Англию, Он затаил одну мечту. Он решил побывать в Индии, которая в те времена была английской колонией. Однако скоро он убедился в том, что именно в Индию попасть труднее всего. Из всех своих заморских владений Англия больше всего дорожила Индией и старательно следила, чтобы туда не проник ни один иностранец. Приезду молодых русских офицеров Английское правительство было радо. Англия вела войну с Францией, и боевые действия происходили главным образом на морях. Русские ехали в Англию, чтобы поучиться у англичан, а англичане были счастливы, что им удастся поучиться у русских. Англичане отлично знали, что у всех этих молодых русских офицеров за плечами огромный опыт победоносной морской войны со Швецией. Крузенштерна приняли мичманом на английский фрегат. И фрегат этот отправился вовсе не в Индию, а в Канаду, оберегать английские владения на реке Святого Лаврентия от французов и их союзников-американцев. У берегов Канады Крузенштерн провел почти два года, участвовал во многих сражениях и был произведен в лейтенанты. Война кончилась, и фрегат получил приказание плыть назад в Англию. Но у берегов Соединенных Штатов он налетел на скалу и разбился. Крузенштерна спасли американские рыбаки. Так оказался он в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты были тогда совсем еще молодой страной. Всего несколько лет назад стали они самостоятельным государством – после долгой и трудной войны за независимость. Американцы ненавидели англичан, от владычества которых только что избавились. Но узнав, что Крузенштерн не англичанин, они отнеслись к нему хорошо. Долго странствовал он по стране из города в город и, наконец, попал в Филадельфию, тогдашнюю столицу Соединенных Штатов. И Джордж Вашингтон, первый американский президент, пригласил его к себе и беседовал с ним. Дело в том, что военный флот Соединенных Штатов в то время был мал и слаб. Соединенные Штаты для развития своего флота прежде всего нуждались в опытных моряках, но своих моряков было у них мало, а англичанам они не доверяли. Крузенштерн не был англичанином и имел большой морской и боевой опыт участника двух войн. России со Швецией и Англии с Францией. Вашингтон знал об этом и предложил ему поступить на службу в американский флот. Крузенштерн находился в положении безвыходном. У него не было ни денег, ни возможности уехать, и ему ничего не оставалось, как согласиться. Он поставил только одно условие. Пусть его назначат на такой корабль, который направляется в какое-нибудь дальнее плавание.